Глава четвертая Ричард ошеломленный замер, будто прикованный к месту, глядя на Ники, подвешенную в воздухе над массивным библиотечным столом, опутанная со всех сторон поблескивающей сеткой из светящихся зеленых геометрических фигур. Все в ней было неподвижно. Казалось, она даже не дышит. Голубые глаза, не мигая, смотрели куда-то вдаль, будто пристально созерцали одно и только ей видимый мир. А столь знакомые, утонченные черты выглядели идеально прорисованными в зеленоватом оттенке, и испускаемом светящимися линиями. Ричард решил, что она выглядит скорее мертвой, чем живой. Так выглядит покойник в гробу перед тем, как отправиться к вечному покою. Это было невозможно красивое и в то же время глубоко тревожное зарелище. Она казалась ничем иным, как безжизненной статуей, созданной из плоти и света. Спутанные пряди светлых волос, собранные в скрученные мягко выгнутые дуги и завитки, и даже отдельные их нити, застыли совершенно неподвижно посреди воздуха. Ричард по-прежнему все еще ожидал, что она сейчас окончательно и неожиданно упадет на стол. Осознав, что продолжает сдерживать дыхание, он наконец позволил себе выдохнуть. По-видимому, в тон с дикой энергией молнии, сверкающих за окнами, воздух в комнате отчетливо подтрескивал пропитанной силой.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 Он начинал ненавидеть магию и не желал иметь с ней никаких дел. Посвященные в имперского ордена, нашли бы циничное удовлетворение в столь отстраненных отношениях с магией со стороны лорда Рала. Несмотря на то, что он вырос, не имея представления о магии, тем не менее, Ричард уже многое узнал о ней. Например, то, что благодать, начертанная на столе под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 Одна из ног Ники зависла над самым центром изображенной на столе структуры благодати, над той самой частью, что символизировала Создателя Света, откуда исходила не только жизнь, но и лучи, изображающий дар, проходящий через жизнь, через оболочку, а затем в вечность преисподней. Однако другая нога Ники застыла в нескольких дюймах над столом за пределами внешнего круга рисунка. Над той частью, что представляла преисподнюю. Ники парила в воздухе, подвешенная между миром живых и миром мертвых. Ричард понял, что вряд ли так получилось случайно. Он направил взгляд чуть далее, за потрясающее воображение облик парящей в воздухе Ники. И там, в сгустившихся позади нее тенях, Увидел освещаемых время от времени вспышками молнии Натана и Н, напоминавших то исчезающих, то внезапно появляющихся призраков. Они тоже с серьезным видом наблюдали за Ники, находившейся в центре светящейся магической структуры. Зед, опустив одну руку на костлявое бедро и поглаживая тонким пальцем другой руки гладкий подбородок, медленно обходил вокруг стола, внимательно наблюдая за непрерывно растущим и усложняющимся узором светящихся зеленых линий. Снаружи, сквозь высокие окна, продолжали пробиваться резкие вспышки молний, однако раскаты грома заглушались толстыми каменными стенами замка. Ричард поднял взгляд, вглядываясь в лицо Ники. «С ней все в порядке». Зедд оглядел его, будто забыв, что Ричард давно вошел в эту комнату. «Что-что?» «С ней все в порядке?» Густые брови Зеда сдвинулись. «Как бы это узнать?» Ричард вскинул вверх обе руки и с шумом опустил их, выражая свое беспокойство. «Во имя духов, Зет! Разве не ты отправил ее туда?» «Не совсем так», – пробормотал Зет, потирая ладони. И продолжая перемещаться вокруг стола, Ричард подошел ближе к столу, над которым парила Ники. «Что происходит? С Ники все в порядке? Она в опасности?» Наконец затоглянулся и вздохнул. «Мы ничего не знаем наверняка, мой мальчик». Из тени к столу на зеленоватый свет вышел Натан. Было хорошо заметно, как встревожены темно-синие глаза высокого предсказателя. Он пожал плечами вместо утешения. И его длинные белые волосы при этом коснулись плеч. «Мы думаем, что с ней все в порядке, Ричард». «Ничего плохого с ней случиться не должно», – заверила его Эн, присоединяясь к Натану. Широкоплечий пророк возвышался над ней. В простом шерстяном платье с сидящими волосами, собранными в свободный пучок, она рядом с Натаном выглядела невзрачной. И Ричард подумал, что почти любой...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 Мы пытаемся разобраться, как действует огненная цепь во время ее запуска, с тем, чтобы суметь найти способ обратить ее. Ричард почесал висок. О, -о, -о. происходящее вызывало у него все больше и больше беспокойства. Ему отчаянно хотелось это сказать Кэлен, однако он был глубоко обеспокоен и тем, что могло случиться с Ники при подобной попытке разгадать те таинственные силы, что сотворили древние волшебники. Как первый волшебник, Зед обладал способностями и талантами, к достижению которых Ричард не способен даже приступить. И все же волшебники древних времен значительно превосходили Зеда по таланту. При тех знаниях, которыми обладали Зед, Натан, Н. и Ники, при всем их могуществе,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 Хотя другие могли быть более могущественными или более знающими в некоторых определенных областях, по сравнению с Ники общая совокупность качеств ставила ее на совершенно иной уровень. Вероятно, она была самой могущественной волшебницей, когда-либо появлявшейся на свет. То, что другие совершали с огромными усилиями, Ники могла сделать без затруднений. Самой ценной с точки зрения Ричарда. Была одна из малозаметных, но все же удивительных способностей Ники, кроме Кэлен он не знал никого, кто еще способен так настойчиво концентрироваться на цели, как это делала Ники. Кара бывала просто решительной и твердой, защищая его, но Ники способна быть невероятно упорной и настойчивой в достижении любой цели, какую бы ни ставила перед собой. Когда-то давно, когда они были врагами, безрассудная решимость делала ее не только жестоко эффективной, но и по-настоящему опасной. Ричард был рад, что их отношения изменились. С тех пор, как начались поиски Кэлен, Ники стала его ближайшим и самым надежным другом. Хотя она и понимала, что его сердце принадлежит Кэлен, и ничто этого изменить не может.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 «Точно, такого и мы не знали», – сказал Натан своим глубоким, внушительным голосом. Под пристальным взглядом пророка Ричард почувствовал себя неуютно, так что поскорее повернулся к Зеду. «Чего вы хотите этим добиться?» Зед пожал плечами. «Все мы сейчас впервые пытаемся провести обзорный анализ контролирующей сети из внутренней перспективы».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 Хотя, будь запущена реальная магия, находи здесь место Ники Кэлен, и все было бы в высшей степени реальным. Руки Ричарда покрылись мурашками. Во рту у него пересохло так, что он едва смог говорить. Он даже ощущал удары своего сердца, заставляющий пульсировать вены на шее. Ему хотелось, чтобы это не было правдой. Но ты сказал, что Ники нужна лишь, чтобы запустить эту сеть. Ты сказал, что это возможно лишь потому, что она способна работать с магией ущерба. Кэлен была не в состоянии сделать это для сестер и не стала бы участвовать ни в каком эксперименте. Зэд покачал головой. Сестры выстроили вокруг Кэлен самое настоящее волшебство. Они обладали даром магии ущерба и не нуждались в сотрудничестве Кэлен. Нейки же нужна нам для наблюдения изнутри с воздействием на обе стороны процесса – и ущерба, и приращения, чтобы мы могли попытаться определить, как это функционирует. Эти два процесса не являются аналогами. «Ну а как…» Фичард, сказал дед, мягко прерывая его, – Как я уже заметил, мы сейчас несколько заняты. Не самое подходящее время для дискуссий на эту тему. Нам необходимо изучить процесс, чтобы попытаться понять принцип действия этой магии. Ты позволишь нам продолжить работу?» Ричард сунул руки в задние карманы. «Безусловно». Он оглянулся на Кару. У нее был вид, который посторонний обычно воспринимают как отсутствующий. Но что до Ричарда, хорошо знающего ее, этот вид говорил о многом и, похоже, отражал его собственные подозрения. Он вновь повернулся к своему деду. «У вас что, в некотором роде неприятности?» Зет бросил в сторону остальных косой взгляд и лишь хмыкнул, а затем вернулся к изучению геометрических форм вокруг парящей перед ним женщины.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 формируют в пространстве цилиндр, как будто плоский рисунок из них свернут в трубу, внутри которой находятся Ники. А это означало, что вся картина была по сути просто-напросто двумерной, даже если обернута вокруг центра и замкнута так, что образует цилиндрическую поверхность. Ричард мысленно сделал плоской эту цилиндрическую форму, наподобие того, как разворачивает пергаментный свиток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 Но она не обладает качествами, относящими ее к добру или к злу. Те, кто набросили такую вот сеть на Кэлен, являли собой реальное зло. Четыре сестры тьмы использовали магию для своих зловещих целей. Они воспользовались этой магией в качестве части своего плана по похищению шкатулок Одина. Чтобы выпустить водителя подземного мира, напуская тем самым смерть на все живое. Все это в обмен на лживые обещания бессмертия. Пристально вглядываясь в линии, Ричард пытался понять скрывающуюся в них гармонию, рисунок в целом, общее построение линий. А задумавшись над этим, получил и некоторое представление о характере всего этого сплетения. Он начал видеть некую логику в развернутом перед ним замысле. Затем Ричард указал на одно место рядом с вытянутой правой рукой Ники, чуть пониже ее локтя. «Вот это место. Здесь что-то не так. Какая-то ошибка», – сказал он, хмуро оглядывая сплетенную светящихся линий завесу. Зет замер. «Ошибка?» Ричард не думал, что произнес это вслух. По крайней мере, это было сказано не так громко, чтобы услышали остальные. «Да, именно». Здесь что-то не так».